Часть 23. Проявившиеся тайны. Обходя по кругу котлован, оставшийся на месте столицы Южной Флавии, я почувствовал, как в нос пахнуло металлическим запахом крови. Присмотревшись, я увидел в районе одиноко возвышающегося купола дозорной башни, с противоположной стороны от того места, где нашел чью-то ногу, останки нескольких монстров и людей. Все они были изуродованы, лишившись или нижней, или верхней половины тела. Здесь тоже можно поживиться духовными камнями. Автоматически отметил я и стал высматривать особняк, к которому мне нужно идти. С этого ракурса они все выглядели одинаково. Однако вскоре из окна второго этажа одного из домов показался ланчер и радостно помахал мне рукой. Молодец! Вот прямо уважаю этого парня. Очень надежный и ответственный. И явно дежурил полночи на втором этаже, понимая, что спать в такой ситуации опасно. Слегка ускорившись, я ковылял к воротам нашего временного укрытия и вдруг заметил движение на соседней улице. Это заставило меня еще ускориться. Если это бандиты, одинокая раненная цель могла их заинтересовать. «Марк, где ты был так долго? Я очень волновался!» Открыв ворота прямо перед моим появлением и обняв меня за талию, воскликнул парень. «Я разбирался с тем большим монстром!» «Не без столики хвостовства», — сообщил я. «А кто тут ходит по соседству?» Мне показалось, я видел какого-то человека. Да, через пару домов от нас поселились какие-то странные люди. Они не выглядят как нищие. Их трое, они вооружены, и у них есть лошади. Я боялся, что они попытаются на нас напасть и всячески изображал разговоры разными голосами. И заколотил окна. Шепотом сообщил парень. Понятно, подозрительные соседи, но пока они ведут себя тихо. Так? Не совсем. Один утром ошивался у наших ворот, заглядывал внутрь, и даже попытался перелезть во двор. Я его спугнул, высунувшись из окна с копьем в руке и пригрозив, что не буду церемониться. Он сбежал. «Молодец! Я тобой горжусь! Ты говоришь, тебе удалось найти настоящее копье?» «Нет, я его сделал из ножа и палки!» «Марк, пойдем в дом, ты, наверное, очень голодный. Я вместе с Ками лепешки приготовил, но они не очень получились, так как нет ничего вкусного, чтобы их начинить. «Что? Вы с Ками даже еду вместе приготовили?» Опираясь на плечо брата, восхитился я, направляясь ко входу в дом. «Обязательно поем твоих лепёшек, брат. Но чуть позже, когда я перевяжу свои порезы, нам нужно будет кое-куда сходить». «Куда?» «Увидишь. И нужен будет инструмент на длинной ручке, чтобы достать духовный камень из одного большого монстра». «А, прости, Марк. Я сильно волновался, что тебя так долго нет, поэтому пошел тебя разыскивать и нашел там в яме нескольких мертвых львов с нетронутыми головами. Я их того». Паренек запустил руку в мешочек на поясе и показал мне три духовных камня третьего уровня. «Молодец, но, пожалуйста, больше так не рискуй», — попросил я своего беспечного брата и потрепал его по волосам. «А что, если бы один из львов был еще жив?»